Глава 25. Не все то золото, что блестит. Эмиль вернулся домой в кое-то веки вовремя. Совсем замотался на работе слишком много дел на него одного, а толковых помощников, способных работать в его режиме, днем с огнем не найдешь. Как раз недавно уволил одного недоумка. Все же поднятие фирмы с ноля – дело крайне нервное и трудозатратное. Пусть Эмиль начал бизнес, имея в наличии внушительный капитал. «Я дома», — проговорил он. Но ответом ему была лишь тишина. Эмиль прошел по квартире и с удивлением обнаружил... Пустая. А потом нашел на холодильнике прикрепленную записку. «Милый, мне срочно нужно было уехать к подруге, у нее жуткие проблемы, потом все объясню». «Вот это новость! Проблемы подруги важнее, чем встреча мужа с готовым ужином? А ему что делать? Готовить самому или звонить в доставку?» и для чего он вообще женился. Елена совсем расслабилась. А ведь он подробно ей разъяснил, чего ждет от брака и какие отношения его устроят. Она на все согласилась, даже записала в блокнот, каким он хотел видеть распорядок семейного вечера, исполняла все первые две недели. Молодая жена переехала к нему сразу после свадьбы, и началась семейная жизнь. В первое время Эмилия все устраивала, Он проводил с Еленой максимум времени, но потом начались очередные проблемы с фирмой, и он на какой-то промежуток выпустил ее из радара своего внимания, бесконечно пропадал в офисе, руководил одновременно ремонтом в новом здании, набором нового персонала, поиском складов для товара и сотней других вещей. Жена спокойно сносила то, что он является домой к полуночи, ни конючила, не дула губы, как это периодически делала Лора. «Приедешь домой пораньше? Пожалуйста. Я скучаю», нередко писала ему бывшая жена. Никаких подобных просьб от Елены он не получал. Она вообще его не тревожила, не названивала и не являлась в офис, что его полностью устраивало, но и не бежала к мужу целоваться, когда он все-таки приходил. Впрочем, ему это было и не нужно, хотя понемногу задевала, что ей этого не хотелось. Сегодня же Эмиль был настроен на вечер с Еленой, даже написал ей днем, что явится к ужину. «Жене все равно, что ли?» Неожиданно он услышал трель дверного звонка. Пошел открывать и очень удивился, увидев в дверях блондинку в коротком красном сарафане. «Привет, Эмиль», — проговорила она, мило ему улыбнувшись. Он присмотрелся к неожиданной гостией внимательнее, и теперь она показалась ему смутно знакомой. «Вроде где-то видел, но где?» «Не помнил». «Я Катя, соседка», – протянула она, слегка смущаясь. «Что нужно?» – ответил он хмуро. «У меня тут небольшая проблемка», – всплеснула руками она. «Дверь захлопнулась, а сестра приедет только через час. Можно я подожду у тебя?» Эмиль нахмурил лоб, соображаясь, чего вдруг практически незнакомая мадам решила, что может напрягать его своим обществом столько времени. «Я вообще-то занят», — протянул он красноречиво на нее, посмотрев. «В конце концов, на улице лето, может подождать и во дворе». «Ну, пожалуйста». Она откинула назад длинные пряди волос, посмотрела на него жалобным взглядом. «Я тихонечко посижу, никто из соседей больше не открывает». «Наглости ей не занимать». Впрочем, что плохого в том, что она проведет час в гостиной, посмотрит телевизор, например. «Ладно», — кивнул он. Катя тут же воспряла духом и снова широко улыбнулась. «Проходи. Хочешь воды?» – спросил он, решив проявить гостеприимство. «Воды? Нет, не нужно», – покачала она головой. «Присаживайся на диван». Эмиль указал на угол в гостиной, где располагался телевизор. «Посмотри что-нибудь». Уже собирался скрыться на кухне для ревизии холодильника, как вдруг услышал от Кати. «Я столкнулась с Еленой сегодня на лестнице. Кажется, она уходила к какой-то подруге». «Ее ведь долго не будет, так?» «Вероятно». «А что?» Эмиль тут же насторожился. «Ну...» Девица посмотрела на него странным взглядом. Зазывным. А потом вдруг достала из сумки бутылку полусухого красного, многозначительно улыбнулась и сказала, «У меня есть кое-что вкусненькое для настоящих эстетов. Хочешь продегустировать? Раз уж мы оба в режиме ожидания». Эмиль слегка опешил, не привык, чтобы девушки пытались его спаить. «Такой мужчина, как ты, не должен скучать один», – протянула гостья. А потом события начали развиваться уже совсем удивительным образом. Катерина воспользовалась тем, что ей удалось его удивить. Поставила бутылку на стол в гостиной, а потом развела в стороны лямки сарафана, нарочито медленно стянула его... демонстрируя Эмилю себя почти голую». Он закашлялся. С чисто мужским любопытством обсмотрел ее фигуру, скрытую лишь крошечными красными трусиками и полупрозрачным бюстгальтером. «Вот нахалка», — подумал он, параллельно отмечая, как великолепно она сложена. Бутин он холостым, возможно, воспользовался бы приглашением, уложил ее на спину и сделал приятно им обоим. Но Эмиль недавно женился». Исходив в ЗАГС второй раз, он зарекся смотреть на сторону. Слишком дорого ему обошелся прошлый поход налево. В памяти до сих пор периодически всплывали сцены того, как Лора от него уходила. Паршивее, чем тогда он себя в жизни не чувствовал. Не факт, конечно, что новая жена также взбрыкнет и уйдет. Все же у нее побольше мозгов, чем у Лоры. Но проверять Эмиль не собирался. Второго развода он решительно не хотел. «Это же столько мороки!» Опять терпеть разруху в собственной квартире. Потом рано или поздно придется снова кого-то искать, ухаживать, звать замуж. Наследник ведь нужен, как ни крути. Нет, заниматься этим в третий раз ему решительно лень. Проще удержать себя в штанах. К тому же на данный момент ему было совершенно без разницы, с кем удовлетворять мужское желание. Все в этой жизни попробовал, всем присытился. Одной ладной фигурой его не привлечь. Жена вполне устраивала его в интимном плане. «Быстро оделась и свалила отсюда», — строго сказал он. «Девица уходить не хотела. Она посмотрела на него огромными голубыми глазищами, чуть слезу не пустила». «Зачем ты так грубо?» — прошептала ярко накрашенными губами. «Ну и актриса», — подметил он про себя. «Ты же в курсе, что я женат», — проговорил он строго. «Зачем сюда явилась? Переспать не с кем? Полистай телефонную книгу, наверняка у тебя там масса номеров. Я не проститутка». — скривила губы девица. Оно заметно. «Судак ты!» — зашипела она. Потом подхватила с пола платье, быстро его натянула, забрала бутылку вина и убежала из квартиры. Эмиль недоуменно посмотрел ей вслед, закрыл дверь на оба замка. Так и не понял, что за шоу тут было для него разыграно. Не иначе в голове у этой мадам водились невероятно эксклюзивные тараканы. Он пожал плечами и пошел в спальню. Разделся, принял душ. Потом накинул на бедра полотенце и пошел на кухню. Открыл холодильник, долго изучал содержимое. Подумал, что ему не хочется возиться с пельменями, ждать доставку, тем более не было сил. Достал сыр, колбасу, хлеб. Пока пытался соорудить себе трехъярусный бутерброд, в прихожей раздался звук отпираемого замка. А потом в квартиру влетела жена. «Да-да, буквально влетела!» Елена в фурии промчалась по гостиной, даже не заметив в дверях кухни Эмиля. Он с интересом наблюдал, как она убежала в спальню, но провела там не дольше двух-трех секунд. Вскоре выскочила обратно в гостиную. Наконец увидела его, резко затормозила. «Ты же у подруги, разве нет?» – спросил Эмиль, сузив глаза. На это Елена бросила зло. «Хотя бы оделся. Не стыдно тебе!» А потом почему-то убежала проверить ванную. «Даже на этом не остановилась», зашла в его кабинет. Появилась очень удивленная, попыталась заглянуть ему через плечо на кухню. «Что ты ищешь, Елена?» не выдержал он наконец. «Ничего», — сказала она, нервно сглотнув. «Объясни, пожалуйста, к чему была ремарка о моей одежде? Я не могу ходить по дому в полотенце? Раньше тебя это не смущало. Чего я должен стыдиться?» Елена резко покраснела, вскинула на него злой взгляд. И тут Эмили решил проверить, «Внезапно возникшую догадку! Ты не Катерину ли случайно искала?» «К «Кого?» Елена невинно захлопала ресницами. «Ту девицу, которая тут устроила для меня стриптиз и пыталась соблазнить. Коряво пыталась, к слову, я ее выгнал». Щеки жены покраснели еще ярче. «Какой ужас!» — воскликнула она, впрочем, совсем не натурально, «Что за девица? Как она могла?» Тут-то до Эмили окончательно дошло, кто был инициатором разыгравшегося ранее спектакля. Интересно, девочка Катя раздвинула бы для него ноги во имя правдоподобности? Или Елена должна была ворваться в квартиру в строго определенное время до того, как произошел бы факт проникновения? Что ж, подруга не предупредила ее, что он не проглотил наживку. Дура. Нет, две дуры. Елена... «Ты считаешь меня идиотом?» – спросил он с прищуром. «Зачем ты решила подложить под меня какую-то девку? Где твоя логика?» Она молчала долго, а когда открыла рот, оттуда полилось совсем не то, что Эмилю хотелось бы услышать. Я надеялась, что хоть что-то тебя проймет. Если бы я застукала тебя с другой, ты бы хоть чуть-чуть усовестился. Хоть какие-то чувства ко мне проявил, хоть как-то заметил меня вообще». «Хотела, чтобы я мучился виной и крутился вокруг тебя?» – спросил он строго. «Я слышала, как ты изменял прошлой жене. Я все про тебя знаю!» «Вот какие мы осведомленные, оказывается», – проговорил Эмиль с насмешкой. «Я думал, ты умная девочка, а ты дура дурой». Елена опешила, уставилась на него с ненавистью, запыхтела, сжала руки в кулаки. «Ненавижу!» – процедила зло. А потом схватила со стола в вазу, И метнула ее в Эмиля. Он увернулся по чистой случайности. Повезло, но то был лишь первый снаряд. Дальше в него полетело все, что попалось ей под руку. Жена продолжала швырять в него вещи вплоть до того момента, пока Эмиль не схватил покрывало и не накрыл ее им. Потом спеленал, как ребенка, и понес в ванную. Поставил под холодный душ. «Отпусти! Холодно!» – кричала она. А он продолжал поливать ее водой. «Ну, успокоилась?» Спросил он мокрую и продрогшую жену. Елена вышла из ванной, схватила полотенце, закуталась в него. Эмиль думал, на этом все трагикомедия окончилась. но оказалось, показалось. Елена еще некоторое время смотрела на него волком, а потом начался второй акт. Дальше было море слез и обвинений из разряда Ты бесчувственный, равнодушный. Тебе на меня плевать! Ты только работой интересуешься. Мне не надо было за тебя выходить и так далее, и по тому же месту. А кто ее заставлял выходить за него замуж? Он что, силком ее туда тащил? Все честно, с самого начала, сказал, озвучил потребности. Предупредил, что человек он замкнутый и не поддающийся эмоциям. Елену все устраивало, пока за ней ухаживал. А теперь что? Теперь Эмиль плохой, потому что много работает и строит их будущее». Всего лишь после двух месяцев брака она вылила ему на голову такое. «Пришел домой пораньше, что называется. Лучше бы не приходил вообще». Этим вечером Эмиль лег спать в гостиной. Не хотел ни видеть, ни слышать жену, хотя та изрядно притихла после шумной истерики. Видно, поняла, наконец, что натворила. Он очень устал за эту бесконечную рабочую неделю, а домашний скандал вымотал его еще сильнее, однако заснуть никак не мог. В голове все крутилось. Что же он такого плохого сделал Елене, что она пошла на подобное? Ведь никак не обижал, ни в чем не ущемлял. А главное, как он умудрился жениться на такой клинической идиотке? И как она так искусно притворялась нормальной до свадьбы? Надолго не хватило, правда. Впрочем, хорошо, что показала истинное лицо сейчас, а не после того, как родила ему пару детей». Надо было до похода в ЗАГС уделить больше времени общению с предполагаемой невестой, но тогда он посчитал это невыгодной инвестицией, пустой тратой времени. А если по-честному, ему было попросту скучно за ней ухаживать. Он провалился в сон ближе к часу ночи, когда мозги уже буквально вскипели от обилия мыслей. Неожиданно проснулся рано, около пяти утра. А в голове ясно, прямо как за окном, а там погожий летний день. В тот момент Эмили окончательно для себя понял, что оставаться в квартире вместе с Еленой он больше не хочет. Молча собрался, оставил на подушке жены записку, чтобы к вечеру тебя тут не было. И уехал. К той, от кого был согласен терпеть любые истерики. Лучше бы Лора два года назад разбила ему об голову вазу, но никуда не ушла.